Анна Ховская. Рыжая. Пролог. Я не знаю, что я такое. Не помню себя другой. Однажды, от того, что увидела в зеркале, моё детство закончилось. Какой-то бесконтрольный механизм, как нечто чужеродное внутри меня, сложил картинку будущего. Я запечатала все радужные надежды, а мысли стали тёмными и жестокими. Я окунулась в жизнь, сулящую бесконечные варианты решений. от выбора которых зависела, как сложится мой дальнейший путь и жизнь тех, кто окажется на нём. Сколько мне сейчас? 20, 30 или целая вечность? Смотрю на своё отражение и не понимаю, как я, тихая послушная девочка, как хрупкий цветок, была вырвана с корнем и брошена под ноги холодного, жестокого мира, где властвуют прихоти сильнейших. Если кто-то скажет, что я бесстрашная, Это ложь, потому что страх основа моего существования. Без него я не выжила бы тогда, сейчас и потом не смогу. Он питает меня, он пробуждает во мне самые сильные стороны. Я мудрее, выносливее, опаснее. И не я прежняя сделала этот выбор, а та, кто росла внутри до тех пор, пока не вытеснила странную девочку, человека с её выбором пришлось согласиться доводы сильные либо они все либо я